Глава 22 Ссора Ссора. Кричто в который день ощущал себя не в своей тарелке. Для него было очевидным, что расследование вышло из-под контроля. Ни одна из зацепок не привела к результату. Осталась только серега, которую он подобрал в комнате под кроватью. Но с подобными уликами Кречтов был осторожен, поскольку дело касалось женщины и примятой постели. Теперь он сидел за столом в доме Самаровых и ужинал с людьми, каждого из которых подозревал в убийстве. Дверь в кухню была открыта, там у стоял еще один кандидат в убийце – повар Халин. Многолетний опыт следственной работы подсказывал улики, предположений и догадки, достигли высшей степени хаоса. А значит, скоро случится прорыв, и в голове все четко сложится. Однако до этого момента следовало еще дожить, а чувствовал он себя из рук вон плохо. — Где Михаил? — спросил Кречетов. — Как всегда, на работе, но скоро будет, — ответила им Леонидовна. — Задерживается, я понимаю. — Мы к этому привыкли, — сказала Юлия. — У Миши на первом месте работа. меня он даже не замечает. Я и забыл, когда мы вместе куда-нибудь выходили. а поддыхе с границы вообще молчу. — Двух месяцев не прошло, как ты вернулась из Турции, — заметила им Леонидовна. — Во-первых, в Турцию я летала одна. Во-вторых, это не за граница. Там русских больше, чем в Москве. Глеб проронил. — Тебе не угодишь. Сколько не дай, все будет мало. — Опять завел свою песню? Юлия насмешливо фыркнула. — Скромность, воздержание и жизнь по доходам. А что делать, если доходы охрененные? — Ну, хватит. Эмма Леонидовна резко встала из-за стола. — Кто будет пельменя? — Я. Константин протянул тарелку. «Оставь ее для закусок. Пельмени подадим в суповых. Тебе с бульоном?» «Желательно». Спросив то же самое у остальных, дом правительницы направилась в кухню. Оттуда послышался ее голос. «Халид, две тарелки с бульоном, пять без него». Кречетов повернулся к Константину. «Как проходит учеба?» «Хорошо», — с готовностью отозвался тот. «Только вот химия тяжело дается. Кажется, у нефтяников химии профильный предмет». Приходится много заниматься и посещать консультации. Когда начинается сессия? В декабре. Ну, что же, Кричтов говорил, глядя ему в глаза. Учеба – дело хорошее. Угу, проговорил Константин и потянулся, чтобы забрать у Василий на тарелку. Горчица, уксус, зелень в центре стола, сказал дом правительница. Она уселась за стол, всем своим видом предупреждая, что больше не потерпит конфликтов. Остаток ужина прошел вполне мирно. После его окончания Эмма Леонидовна предложила китайский зеленый чай: из какой-то горной провинции, Чхунг-хун, что-то там. Язык сломаешь, пока выговоришь. Вначале согласились двое: Кречетов и Ирина Владимировна. Ну и ладно. Молодежь пусть идет, а мы с вами по-стариковски. Эмма Леонидовна вышла на кухню и вскоре вернулась под носом. Поставив чашки и сладости на стол, она села. Милости прошу. Разговор пошел на отвлеченные темы. Иногда все трое замолкали а потом снова перебрасывались ничего не значащими фразами. После чаепития Ирина Владимировна спросила Кречетова, «Как ваше самочувствие?» «Сносно, спасибо за таблетку. Голова не болит?» «Кажется, нет». «Прошло много времени», — сказала Ирина Владимировна. «Нужно принять еще одно». «Идемте в мою комнату, заодно измерим давление». Кречетов предпочел бы вернуться к себе и растянуться на кровати, но отказывать женщине, проявившей о нем заботу, ему не хотелось. Выйдя столовой, они стали подниматься по лестнице. Слышали разговор с Константином, спросил Кречтов. Разумеется, я же была рядом. Вряд и не краснеет. А что вы хотели? Чтобы он вот так за столом выложил вам всю правду? Кречтов проронил. Правильно сказал Михаил, он враль. Михаил сказал, что Константин фантазер, поправила его Ирина Владимировна. Кречтов остановился как вкопанный. Откуда вы знаете, мы с ним говорили наедине. И при этом неплотно закрыли дверь. Невинным тоном проговорила она. Подслушивали. Кречетов рассердился. Да вы не так простые, как показались вначале. Я шла по коридору и вдруг услышала разговор. Конечно, я остановилась. Любая женщина поступила бы так же. Вы слышали все? От первого до последнего слова. Переживаете за шалаву? Простите. Кречетов опустил глаза шалавы меня обозвал взять, Вы, как интеллигентный человек, сделали ему замечание. За что же мне вас прощать?» Сказала Ирина Владимировна. «Не новость, что меня здесь не любят?» «Ну, не скажите». Ирина Владимировна удивленно посмотрела на Кричтова. «Это же очевидно. За чай мама Леонидовна была необычайно мила. Вы, вероятно, не расслышали ее выражения. По-стариковски. Она в большей степени относилась ко мне, а не к вам или к ней самой. Тем не менее, открою вам небольшой секрет. «Вчера мы поговорили, и я убедила Эму Леонидовну, что не претендую на ее компетенции и не готовлюсь к захвату власти». «Это был верный ход», — одобрил Кречетов. «И результат на лицо Надолго ли?» «Вернемся к нашему разговору с Михаилом». «Вы припиявились к двери?» Ирина Владимировна пожала плечами. «В этом не было смысла. Из коридора слышно, что говорят в кабинете или в библиотеке. Разумеется, если дверь не закрыта». Я просто стояла и слушала, а когда вы собрались уйти, спряталась за дверью, ведущей в новое помещение. Она была ближе всего. Мне бы вашу сноровку. За разговором они оказались в коридоре, ведущем к хозяйским спальням и комнате Ирины Владимировны. Туда выходили двери библиотеки и кабинета. Еще одна третья отделяла недавно присоединенные помещение от обжитого пространства. Дверь библиотеки была наполовину открыта, бесшумно шагая по ковру, Кречтов и Ирина Владимировна услышали расстроенный голос Киры. «Иногда мне кажется, что ты больше не любишь». «Прошу, только не начинай», — ответил ей Глеб. «Из доброй жизнерадостной девушки ты постепенно превращаешься в какую-то грымзу. ноешь попрекаешь и требуешь бесконечного счастья». «А ты?» — Киры всхлипнула. «Знаешь, кто ты?» «Ну, говори», — устало спросил Глеб. Ирина Владимировна и Кречтов встревожно переглянулись и замерли. «Ты злой человек!» – крикнула Кира. «Спасибо, что не подлец!» После недолгой паузы, во время которой раздавались лишь всхлипы, Глеб продолжил. «Послушай, Кира, тебе не надоели эти разборки? Это же ненормально! Это мучительно! Может, ненадолго расстанемся?» «Бросаешь меня?» – трагически осведомилась она. Глеб уточнил. «Я же сказал, ненадолго!» После этих слов послышался звук пощечины, и Кира побежала к двери. Ирина Владимировна и Кречетов прижались к стене, и распахнувшаяся дверь их прикрыла. Несколько мгновений они стояли и ждали, когда вслед за Кирой из библиотеки уйдет Глеб. Но он почему-то медлил. И тут, как гром среди ясного неба, до них долетел голос Юлии. «Ну и дура!» «Заткнись!» — крикнул Глеб. «Все из-за тебя!» «Милые бронятся, а я виновата?» «Ну уж нет! Меня в это дело не вмешивай! Мое дело сторона!» «Ведьма!» «Ты втравила меня в эту историю. Как же я тебя ненавижу!» «Как-нибудь припомню тебе эти слова», — пообещала Юля. «Плевать! А если все раскроется? Если все выйдет наружу?» «Сгинь! Пропади из моей жизни!» «Не вопрос», — ответила Юля и, судя по легким шагам, направилась к выходу. Крещетов схватил Ирину Владимировну, открыл ближайшую дверь и вместе с ней нырнул в темноту. Прикрыв за собой дверь, он прошептал «Стойте тихо!» «Я не узнаю свою дочь», – горько проронила Ирина Владимировна. «Нужно было пойти туда и все прекратить. Откуда такая ненависть? Они ведь чужие люди». «От любви до ненависти всего один шаг. И обратно тоже». «Вы негодяй», – сдавленно прошипела Ирина Владимировна. «Тише, тише», – шепнул Кречетов. «Глеб еще там». «Ну так отойдемте от двери», – проговорила она, спустившись по ступеням в полукруглую залу, освещенную светом уличных фонарей. «Боже, как же здесь пыльно!» Потом, помолчав, добавила. «И как величественно!» Михаил сказал, что в начале прошлого века здесь был музыкальный салон. «Зубы не сговаривайте. «Что касается вашей дочери, мне кажется, что их с Глебом связывает какая-то договоренность». «Вас говорит циничный сыщик. По-видимому, вы никогда не имели дела с порядочными людьми. Еще недавно вы назвали меня интеллигентным человеком. И очень ошиблась. Во всем виноват халит. — пошутил Кречетов. — Его хотя бы не приплетайте. Он здесь ни при чем. Вчера он рассыпал соль. И вот вам, пожалуйста. Сегодня все в доме переругались. Разве не странно? Кречтов покачнулся и вытер вспотевший лоб. И как здесь не поверить в приметы? — Вам плохо? — обеспокоилась Ирина Владимировна. — Что-то с головой. Вы так и не выпили таблетку. Идемте. — Нет, нет, постойте. Пошатываясь, Кречтов неровными шагами дошел до центра зала. За окно проехала машина, и по стене поплыли тени от ажурных эркерных переплетов. В них Кричтов различил два человеческих силуэта. Пара отделилась от стены и закружилась по темной зале под звуки вальса. «Видите их?» – тихо спросил Кричетов. «Кого?» – удивилась Ирина Владимировна. Он показал рукой. «Этих двоих». Ирина Владимировна всмотрелась. «Там никого нет. А музыка? Слышите этот вальс?» Кречетов, закрыл глаза и медленно закачался в такт. «По-моему, здесь не звука». Кречетов умыл руками лицом и рванул в воротник рубашки. Ирина Владимировна взяла его под руку. «Вам нужно срочно в постель. Идемте, я дам таблетку и провожу вас до комнаты».